Я советую опереться на хуам, сказал Адрик, поворачиваясь в своем баке. «Кхуам — это бизнес, а бизнес всегда ищет прибыль. А может на мать императора? – предложил Скайтей. Леди Джессика, насколько я знаю, остается в Киладане, но поддерживает постоянную связь с сыном. Шлюха, предательница ровным голосом произнесла Муахим. Я отрубила бы собственные руки, которые учили ее. Нашему заговору необходим руководитель, сказал Скайтейл. Мы не просто заговорщики, возразила преподобная мать. Да, согласился лицевой танцор. Мы энергичны и быстро набираем опыт. Это делает нас «Единственной надеждой человечества!» Он произнес это тоном величайшей убежденности, который звучал насмешкой в устах Лаксу, лицевого танцора. По-видимому, только одна преподобная мать поняла это. «В чем дело?» – спросила она у Скайтейла. Прежде чем лицевой танцор успел ответить, Адрик, прочистив горло, сказал, «Оставим этот философский вздор». Любой вопрос может быть сведен к одной фразе «Почему вообще все?». Любые религиозные, деловые и политические проблемы сводятся тоже к одной фразе «Кому принадлежит власть?». Союзы, объединения, блоки – все это лишь иллюзия, если за ними нет настоящей власти. А все остальное вообще чепуха. И это понимают. «Любое мыслящее существо!» Скайтейл пожал плечами. Жест его предназначался преподобной матери. Адрик ответил за него на ее вопрос. Чтобы окончательно убедиться, что она это поняла, Скайтейл сказал. «Внимательно слушай учителя. Приобретаешь знания!» Преподобная мать медленно кивнула. «Принцесса!» — снова заговорил Адрик. «Делайте выбор! Вы избраны, как орудие судьбы! Прекраснейшая!» «Поберегите свои комплименты для тех, на кого они могут подействовать», — оборвала его Ирулен. «Вы упомянули о призраке, мстителе, который может покончить с императором. Объясните, что вы имели в виду?» «Атрейдис победит сам себя», — воскликнул Адрик. Перестаньте говорить загадками, рассердилась Ирулен. Что это за призрак? Весьма необычный, сказал Адрик. У него есть тело и имя. Тело – плоть знаменитого фехтовальщика Данкона Айдахо. Имя. Но Айдахо мертв, быстро вставила Ирулен. И Пол... Часто оплакивал его в моем присутствии. Он сам видел, как Айдаху был убит сардукаром моего отца. «Даже в поражении сардукару вашего отца не изменила мудрость», — сказал Адрик. «Предположим, что мудрый командир сардукаров узнал в убитом великого бойца. Что же тогда? Можно использовать такое тело и его умение, если действовать быстро. «Кхола Тлайлаксу!» – прошептала Ирулен, искоса взглянув на Скайтейла. Скайтейл, уловив этот взгляд, продемонстрировал свое искусство лицевого танцора. Овал лица у него изменился, черты расплылись, и вот уже перед ней стоит стройный мужчина. Лицо более смуглое, с чуть плоскими чертами, выступающие скулы, морщины у глаз, черные взлохмаченные волосы. «Хола! С такой внешностью!» – сказал Адрик, указывая на Скайтейла. «Или еще один лицевой танцор?» – спросила Ирулен. «Не лицевой танцор!» – возразил Адрик. «При длительном наблюдении...» лицевой танцор может быть раскрыт. Но предположим, что наш мудрый командир Сардукаров сохранил тело Айдахо для аксолотливых резервуаров. Почему бы и нет? Оно принадлежало одному из лучших фехтовальщиков в истории, советнику Атрейдесов, военному гению. Зачем терять такие способности, когда можно получить... «Великолепного инструктора для сардукаров!» «Но я ни разу не слышала об этом, а я ведь была очень близка к отцу», — возразила и Рулен. «Ваш отец потерпел поражение, и спустя несколько часов вы были проданы новому императору», — сказал Адрик. «Это все действительно имело место?» Спросила Ирулен повелительным тоном. С благодушием, способным свести с ума, Адрик ответил. Предположим, наш мудрый командир Сардукаров, понимая необходимость быстрых действий, немедленно отправил сохраненное тело Айдахо на планету Тлейлакс. Предположим далее, что этот командир И все его люди, которые знали об этом, погибли раньше, чем успели сообщить эту информацию вашему отцу, который, впрочем, все равно не успел бы ею воспользоваться. Тогда остается лишь голый факт – тело, отправленное на Тлейлакс.